Глава 51. Часть дома Ториона выходила на берег этого озера, и для удобства были сделаны ступеньки, которые спускались прямо в воду. Вода мерцала фосфорирующими водорослями в лучах лилу. Светлячки местного производства летали в обилии в прибрежной растительности. Вид потрясающий и очень романтичный. Водичка тепленькая, прежде чем отправиться в глубоководное путешествие, мы в волю нарезвились возле берега. Мои змеи устроили мне водные горки из тел ипостасей. Скатываться в воду с их гладких чешучатых тел было захватывающе. Мобрыск искрящихся фиолетовых лучах лилу — целый фонтан. Мой виск и смех парней сопровождал каждый мой спуск. Мои дракониты устроили мне бреющий полет прямо над водной гладью озера. Краем крыла они касались воды и поднимали шлейф водяных капель, которые бриллиантовым дождем падали вниз. Рахнидал Юкиус плел огромный гамак, который подвесил между деревьев, склонившихся над водой. Песикух Юмейнару согрел меня своим мехом в этом гамаке. Корун тоже расправил свои крылья под водой, они переливались перламутром, соприкасаясь с водами озера. А еще под его управлением к нам слетели местные светлячки — небольшие насекомые с переливающимися крылышками и светящимся брюшком. причем у каждого насекомого оно светилось разным цветом, неярким, мягким тоном. Ощущение, что новогодняя гирлянда ожила. Адарион с его молниеносной скоростью быстро доставил нам свежих фруктов из сада при особняке. Дракониты предпочитали использовать пространство с пользой, и в парках вместо декоративных растений и деревьев у них обычно росли плодовые и всякая съедобная зелень. Ведь планета Лиана у них была заповедной, и всяких видов деревьев в лесах было немерено. Подзаправившись фруктами, а кто и рыба из озера, Отдохнув в гамаке, мы поплыли на глубину. К тем самым пещерам, в которых скрывались в детстве Тарион с Ралифом, когда родители намеревались задать им трепку за их проделки. Мои змеи и дракониты могли часами плавать под водой, задерживая дыхание. Про Корунда и говорить нечего. Он ведь водная журчалка. А Дориону тоже под водой воздух был не нужен. Я тоже могла бы перечечь в Нагайну и плавать под водой спокойно. Но тогда моих бы придавило силой Василибра. Они могли уже выдерживать ее, но мне не хотелось доставлять парням неудобства. Поэтому я и Юкио с Юминару использовали подводные маски и тех, кто мог спокойно быть под водой в качестве транспорта. Берег озера не обрывался крутым обрывом на глубину. Он имел пологий спуск, который, кстати, образовался при заполнении галькой, камнями и песком пространства между обломками скал, поднимающихся с самого дна. Водорослей не было — Все дно было без растительности. Именно в этой части озера обитали лишь микроводоросли в толще воды, которые и светились под лучами лилу. Живности в этой части озера тоже не водилось. От океана, откуда и приходила вода, было слишком далеко, и, видимо, слишком узкие естественные каналы водоснабжения, раз до сих пор никто не пробрался сюда. Плавать верхом на тайне было очень удобно. Большое тело и ипостаси мужа согревало меня, Вода на поверхности была теплой, но на глубине, ближе к дну, температура существенно понизилась. В один момент мы подорнули под торчащий обломок скалы и продолжили плыть по тоннелю. Темно не было, ведь тоннель был проложен водой в породе, содержащей колонии тех самых светящихся водорослей. Колонии эти были уже миллионы лет мертвы, и под действием наслаивавшихся пород и времени, а также огромнейшего давления, превратились в минералы. Они излучали накопленную при жизни колонии световую энергию. Ювелирной ценности такие минералы не представляли, хотя мерцали не хуже бриллиантов. И вот мы вынырнули посреди небольшого озерца под высокими сводами пещеры. Пещера была огромнейшая. Света наших визоров не хватало, чтобы увидеть стены пещеры. Он просто рассеивался в черноте. Тарион и Ролиф подтвердили, что в ширину пещера километров шесть, а в длину... В общем, в детстве они так и не нашли, где она заканчивается. Как и водится, в пещере были сталактиты и сталагмиты. Все эти образования имели потрясающие оттенки всех цветов радуги. Дракониты уже очень давно не разрабатывали месторождение на лиану. Вовремя поняли, чем это грозит им. К тому времени они уже колонизировали другие планетарные системы и не тревожили материнскую планету. И, видимо, подземные воды проходили не одно месторождение всяких минералов, приобретая насыщенный состав. Пейзаж здесь был фантастический. Я, конечно же, попросила, чтобы сделали снимки на память. Получилось очень неплохо. Где найдешь еще такие декорации? Атарион с ралифом откопали свой схрон, наставленный на случай возвращения перед тем, как поступить в академию. И милую сердце детские вещички снова обрели своих хозяев. Оставаться долго в пещере не представлялось возможным. Завтра охота и бал. Да и без еды, и палаток в пещере было некомфортно. Мои дракониты были рады обрести свои вещи детства. Остальные мои мужчины были под впечатлением от такой пещеры. Ну а я никому не сказала, что нашла в пещере очень необычный камушек. Мне он понравился своей формой, спирали и мерцанием. Будет мне на память об этой пещере, когда еще тут будем. Вернулись мы за полночь, сразу в кроватку спать. А утром меня разбудили мои любимые. Они уже собрались. Я же собиралась в торопях, Мои лапушки решили мне дать поспать подольше, но они уже все подготовили, заговорщики. Адарион меня одел со скоростью вампирана. Василиски накормили меня уже готовым завтраком, который приготовили остальные мужья, а затем мы отправились на обусловленное место встречи в лесу. Эти дикие леса — дремучие леса, прямо как в наших древних сказках. Я парочку рассказала своим любимым, пока мы добирались до места. Охота прошла волшебно. Ипостаси повеселились в волю, Мы тоже не остались в накладе. Когда я выпустила своих модификаторов, все от нас шарахнулись в рассыпную, как горох. Пришлось долго объяснять и доказывать, что они ручные. Ну, для меня. И без моего приказа или откровенной провокации в их сторону никого не тронут. Зато с ними лишнее поголовье живности было истреблено гораздо быстрее. Шашлык из местного мясца зашел всем, хоть продукт мариновался в специях совсем недолго. Мы еще и на рыбалку сходили ведь пикничок после охоты мы устроили на берегу местной речушки. В общем, время провели и с пользой, и с удовольствием. Бал прошел вполне ожидаемо нормально. Эксцессов не было, и подданные огнелины отнеслись ко мне без неприязни. А самое главное — ее сын вел себя спокойно. Вот так, объездив всех матерей моих милых, мы начали готовиться к путешествию в наш новый дом — «Империю шахмаран».